Глава 20. В которой наши подозрения крепнут. Какой задницы галактики! Мне даже с места вставать не потребовалось. Катер заходил на посадку, и я через стекло отчетливо видел, что возле корабля и дальше по болоту расходятся лучи прожекторов защитной сигнализации нашего корабля и мечутся фонарики. Кэп продолжала ругаться, так что Вильд даже вмешался. «Это же монстр, Кэп. Все нормально». «Точно. Монстр Пади», — вспомнил я. Мне было не до него, а теперь даже уже не до убитых животных. Вот прямо сейчас я думал только о том, чтобы маленький халитодон очнулся. А еще лучше, чтобы он выжил. И я понятия не имел, как и чем могу ему помочь, и не был уверен, что мне что-то даст анализ. «Да, допустим...» В любом случае я напишу статью, которую с радостью разместят во всех научных журналах, а меня пригласят на парочку конференций и даже оплатят билет и отель. Но зачем мне нужна статья? Мне нужен халитодон, живой и желательно здоровый. Вильт оказался прав. Монстр Пади припарковал катер недалеко от нашего корабля, по полоту поползли роботы с проблесковыми маячками. Полиция. А сам монстр Падди стоял возле катера и остолбенело смотрел на нас. «Это ваш корабль?» — спросил он. «А ты тут еще кого-нибудь видишь?» — огрызнулась Мартина и принялась снимать защиту, лучи и электронные замки. Мох опять облюбовал наше космическое судно. Я начал подозревать, что он уже везде, и избавиться от него будет практически невозможно. Придется делать где-то техническую остановку и проводить полную дезинфекцию. Наконец Люк открылся, Мартина быстро проскочила, а за ней шума с Вильдом внесли внутрь малыша. Я дернулся было за ними, но монстр пади меня остановил. Вы здесь главный? Ты спятил, что ли? озверел я. Мне не до. Да...» но монстр Пади преградил мне путь успев махнуть перед моим носом жетоном. Это было уже плохо. Это был уже официоз. Пришлось застыть на месте и терпеливо ждать вопросов. «Рататуй Пади. Экологический контроль». Объявил вроде Пади, да не тот, и я глупо крякнул. «Простите». «Рататуй Пади. Экола. Это я понял». А я-то думал, что это... Монстру не повезло с именем. «У нас там...» «Это я видел», — Рататуй кивнул. «А еще я видел ваш корабль. Он весь покрыт мхом». «Ты не поверишь, я это тоже видел». И, потеряв терпение, обошел ротатуя по широкой дуге и пошел в корабль. Рататуй, однако, пошел за мной, и я, видя, что он не намерен проявлять ревение в исполнении служебных обязанностей, поинтересовался. Вы близнецы? Или просто я плохо монстра в лицо запомнил? Близнецы. Настроя, и мы все здесь работаем! Охотно пояснил Ротатуй. Есть еще верх пади, и ему повезло куда больше. Он отвечает за визовый режим. Какой к черту визовый режим? Как я не спешил, но возмущение возобладало. Какие визы в наше время! да еще на паре самых отбитых планет в самой жопе галактики. Именно поэтому ему и повезло, печально согласился Рататуй. Он вообще ни дня в своей жизни не работал, а я вот вынужден таскаться по болоту и подписывать протоколы. Вот и отдохни пока, разрешил я, я сейчас буду занят. И не обращая больше внимания на еще одного из рода пади, я быстро взбежал по трапу. Шума растерянно металась вокруг малыша она знала как оказывать первую помощь обрабатывать раны лечить некоторые заболевания но для работы в условиях совершенной неизвестности ее опыта уже не хватало нужна центрифуга сказал я ей попробуй собрать если не получится я помогу вызвалась кэп она кивнула шуме и обе поспешили в трюм я возьму кровь И посмотрим, что она нам расскажет, пояснил я для Вильда. Надо только найти вену. Вильд кивнул и потянул малыша за лапы, переворачивая на спину. Самые уязвимые места в подмышках, пояснил он. Все остальное покрыто броней. Ну, допустим, это не подмышки, протянул я отрешенно, раздумывая, где искать вену у этого существа. Из всех крупных животных Ангре изучено было строение только болотоходов, но, на моё счастье, эволюция была ленива. Заложив один раз удачную модель, она дальше лишь видоизменяла её, прилаживая к конкретному организму и его нуждам. Поэтому я без зазрения совести открыл на планшете строение кровеносной системы сородича Уцы и попытался прикинуть, как пронизывающие ласты сосуды могли проходить по полноценной лапе. Ну, а после вооружился цифровым стетоскопом. «Ты хочешь взять кровь напрямую из сердца?» Поразился Вильд моему выбору инструмента. «Нет. Я хочу прослушать лапу и найти крупный сосуд». Под недоверчивым взглядом охотника я включил прибор и стал водить им над бледно-голубой чешуей. «Вот». Вена обнаружилась примерно там, где я и представлял. Видишь? Я показал Вильду экран. Я бы никогда не додумался, растерянно протянул он. Что? Не зря взял меня с собой? фыркнул я и ответил сам себе. Будет не зря, если не дадим этому ребёнку помереть. Думаешь, есть шансы? Я честно задумался прежде чем ответить. Это углеродная форма жизни. Он достаточно молод, Но при этом не слишком. И он еще жив, несмотря ни на что, перечислил затем. Каковы наши шансы? Почти никаких! Безжалостно отрубил Вильд. Почти, повторил я и стал подбирать подходящую иглу. Пока наполнялись пробирки, Шума и Кэп притащили центрифугу. Нет, зачем? Я нахмурился. Она тут шуметь будет! Лучше оставить в трюме». «Я отнесу», — вызвался Вильд. «А зачем она вообще нужна?» — поинтересовалась Кэп. «Ты собрался делать масло?» «Скорее сыр», — усмехнулся я. «Из крови». «Центрифуга нужна для сепарации белковых элементов от плазмы. Ну и много еще для чего. Но сейчас для этого». «А зачем такая огромная...» Кэп кивнула на относительно маленькие пробирки в моей руке. Бывает, нужно для других форм жизни, коротко пояснил я, подставляя под толстую с полпальца иглу третью пробирку. Что там снаружи, кстати? Видела пади номер два? Он брат того монстра? Наклонилась ко мне Кэп. Я кивнул. Как он сказал, его зовут? Мне неудобно в третий раз переспрашивать. Рататуй, проворчал я. Но ведь это еда. Растерянно уточнила Мартина. «Все мы чья-то еда», — глубокомысленно заметил я, и в этот момент корабль загрохотал, и на пороге возникли монстр и рататуй-пади. Монстр был в специальном скафандре, весь сиял, как древняя новогодняя ёлка, и снял шлем, из-за чего казалось, что голова у него несуразно маленькая или её нет вовсе. Он уставился на нас шумой, Потом посмотрел на брата, потом на Кэпа и спросил. «Вы что-то уже добыли?» «А сообщить?» «Давай оно сначала либо выживет, либо нет», — рявкнул я. «Можешь сейчас записать, если хочешь. Один детеныш Халитадона. Возраст неизвестен. Чем лечить — неизвестно. Чем кормить — неизвестно». «Известно», — подал голос вернувшийся Вильт. Я без твоего разрешения немного покопался в дерьме. Но едят это взрослые или малыши тоже. Вот я даже записал. И он подошел ко мне с планшетом, но я так умоляюще на него посмотрел, что Виль все без слов понял. Он сделал полукруг, приблизился к братьям Пади и сунул планшет им под нос по очереди. Я закончил с детенышем, Вместе с Шумой мы переложили его на каталку, и мы все, я, Мартина, Вильд и оба Пади, проводили взглядом малыша вместе с его хранительницей. Повезет, выживет. Значит, халитодон у вас уже есть, спокойно подытожил монстр. Рад, выпиши им разрешение на вывоз. И, в принципе, тогда у вас все? Быстро управились, счастливой дороги. «Что значит «быстро»?» — переспросил я. «Ну, у вас же есть животное, которое вы заявили к поимке?» — уточнил монстр. «Отлично. Мы не будем чинить никаких препятствий. Только...» «Да погоди ты!» Он отстранил от лица планшет, который Вильд, проявляя поразительную для него деликатность, продолжал подсовывать ему под нос. «Мне нужно заключение...» что эти кориазоты умерли насильственной смертью и были использованы в качестве источника пищи. «А я знаю, что там с этим мясом потом сделали», — возмутился я. «Может, заморозили и на стенку повесили? Мало ли какие понятия о красоте у малоизученных обитателей космоса». «Вы сейчас сравниваете разумных инопланетных жителей, отдаленных планет с животными?» — недобро прищурился монстр. Изучают только животных. Боже упаси, я поморщился. И вообще, я ветеринар, мне простительно. Любое существо в смысле биологии — животное, хоть с разумом, хоть без. Тогда дайте заключение, что их убили, расчленили, а мясо было изъято, а не подвержено распаду, съедению, испарению или еще какому-то исчезновению от естественных причин. Вильд зашел с другой стороны и разве что не впечатал планшет физиономию ротатуя Я видел, что он уже бесится и держится лишь потому что сейчас оба пади в легкую могут нам сготовить такой монструозный ротатуи на пару что следующие года- два мы проведем все четверо под следствием я такое заключение выдать не могу и в первый раз в жизни я обрадовался что где-то не доучился. Для этого нужна категория А. «У тебя категория А», — заучено напомнил монстр. «Нет, Б», — хищно оскалился я. «Говорили, что А», — и монстр осклабился не менее плотоядно. «Для того, чтобы дать заключение по углеродным формам, купрумитам и силикатам, категории Б мне хватит. А кориазоты? Ты даешь гарантию, что они либо то, либо другое? Эта планета занесена в справочнике как углеродная. Монстр, кажется, собрался отобрать у Вильда планшет и тыкнуть уже мне в лицо подтверждением этой информации. Я поискал взглядом Кэпа, но она куда-то пропала. Зато Вильд был рядом, это точно придавало мне сил. И он даже отстал от рататуя и опустил планшет. «Обеспечьте мне приведение экспертизы». Я сделал вид, что сдался. И если я имею право дать подобное заключение, я его дам. Если нет... Ну, ты же тоже не захочешь рисковать своей лицензией, а ее отберут, если заключение признают ненадлежащим. Где можно купить вот это?» Воспользовавшись паузой, во время которой монстр кивнул, Вильт все-таки изловчился и заставил обратить внимание на планшет. «Что это?» — поморщился Рататуй. «Выглядит, как будто ты это из дерьма достал». «Я именно оттуда это и достал». «Не вороти нос, смотри сюда», — угрожающе посоветовал Вильд. «Я понятия не имею, как называется эта срань». «Дерьмо же», — предположил Ротатуй. «Нет, то, что в нем, и я надеюсь, что ты мне скажешь». Не то чтобы с радостью, но Ротатуй уставился на экран. Больше того, монстр, которому тоже стало любопытно, чего ради Вильд рылся в экскрементах, подошел и посмотрел на планшет тоже. «Похоже на рачков Крика», — первым предположил он. «В смысле на их панцире? Их можно купить на любом рынке, только не вздумайте их есть». «А это?» Вильд ткнул в экран и увеличил изображение. «А ниже?» только взрослые, и вот это есть уже можно. Правда, варить их лучше в настойке, а не в говне. Не удержался он от шпильки. А это, кажется, мальки-ракоты. «Это тоже едят?» — скривился Вильд. «Я их видел на картинке. Гадость даже на вид». «Ангруны? Ну, анградцы?» «Все едят, что могут разжевать», — хмыкнул Рататуй. Разжевать они, кстати, могут что угодно. С ракоттой хуже, чем с рачками, но может и их найдёте. Я подошёл к Вильду и зашептал ему на ухо. Точно. Здесь что животные, что население едят одно и то же. А тыщем. После чего повернулся к братьям Пади. Если вы закончили, мы вас проводим. У нас был день у гуго и ночь, возможно, Предстоит такая же ого-го, если не хуже. Я начал подталкивать монстра к выходу, и монстр гремел скафандром, но шел. Рататуй пошел сам. В принципе, они оба не сопротивлялись. По главному вопросу мы договорились, и я даже предполагал, что и в самом деле смогу чем-то помочь. Кориазотов было бесконечно жаль, и очень хотелось вырвать руки тем, кто это сделал. Роботы закончили осмотр, правда тела не убрали, и между Вильдом и Монстром опять возникло недопонимание. Монстр заверил, что утром пришлет площадку с роботами и заберет тела, в том числе для экспертизы. Роботы сами заехали в катер, Вильд напомнил про неустойчивость почвы. Монстр вздохнул и обещал завтра же принять меры. «Мы сделали вид, что поверили и в этом». На этой бравурной ноте победившей дипломатии оба пади зашли в катер и свалили. Мы с Вильдом стояли и смотрели на болото, которое в свете разгорающегося сияния на небе приобрело вид пейзажа из постапокалиптической фантастики. Но хотя бы ветер относил вонь в другую сторону. «Ты им веришь?» — спросил я. Вильд пожал плечами. «Я нет». Услышали мы голос Мартины и обернулись. Кэп стояла за нашими спинами, тоже смотрела на болото, и лицо у неё было очень недовольное, словно она получила плохие вести. «Что-то с малышом?» — упавшим голосом спросил я. «Но при чем тут пади? «С ним всё в порядке, насколько я знаю», — успокоила меня Кэп. «Тогда что?» «Но я не думаю, что они нас в чём-то обманут», — хмыкнул я. «Вроде мы договорились, что я провожу экспертизу в пределах своей лицензии, а если выживет халитодон...» «Помнишь то сообщение?» Внезапно спросила Мартина, и я сразу посмотрел в горящий светом ламп коридор за её спиной. Кэп тоже обернулась. Но шума не было. «Я ещё тогда сказала...» что чиновников из космобезопасности можно не подозревать. Так вот, я ошибалась. Сказала она это так торжественно, что я понял её слова как «я умею признавать свои ошибки». Монстр Пади, Рататуй Пади, фамилия распространённая, так что меня ничего не ёкнуло, когда я ещё на Земле получил разрешение, подписанное «Джой Пади». Обычное имя, да и монстру не слишком-то удивилось. А сегодня до меня вдруг дошло, что Джой — это не просто абстрактное, всем нам тысячу лет привычная Джой. Это радость. Понимаете, нет? Их имена из старинных мультфильмов. Названия или имена главных героев. Парочку я видела. Очень милые, хотя и наивные, конечно. «И технологии такие смешные». «У них тут еще брат есть», — деревянным голосом сказал я. «Его зовут Верх». «Верх?» — переспросила Мартина. «Ну точно». И такое название в списке было. «Понимаете, нет? Эти два брата легко могли узнать, кто мы и куда направляемся, потому что именно их сестра подписала нам разрешение». «Шуме», — негромко сказал похолодевший я, «мы все еще ничего не говорим». Черт. «Монстр», «Рататуй», «Верх» и «Радость», «Джой» — имена, взятые из популярных мультфильмов. Имена братьев, название Monsters Inc. «Рататуй» или «Апп». О сестре повезло больше, тем более, что «Радость», то есть «Джой», Из Inside Out. Действительно совершенно обычное имя и существует как и мультфильмы в наши дни. Понятно, что Мартине и в голову не пришло, что с ней может быть что-то не так.